Глава четвертая. Возвращение. Грузовик, везший меня в Барселону, был такой же разбитый, как и дорога, по которой он ехал. К постоянной тряске добавлялись ухабы, от которых я подскакивал на сиденье. А кто не встречал ухабов на пути? В грузовике я был не один. Со мной ехало еще полтора десятка детей. Мы, как скот, помещались в кузове, крытым брезентом который по дырявости мог соперничать с моими носками и едва защищал нас от пыли и грязи. С тех пор, как грузовик подобрал меня на дороге, я чувствовал себя словно старший брат. Из пятнадцати попутчиков лишь один или двое были приблизительно моими ровесниками. Никто не разговаривал, все смотрели в пол или на свои стоптанные башмаки. Да и не просто было поднять взгляд. Вершины перенеев, от которых я уносился все дальше, бледневшие с каждой минутой еще виднелись на горизонте, напоминая мне о том, что я оставлял позади. Собственно, все мы что-то оставляли позади, все что-то теряли. Но самая грустная картина открывалась прямо перед нами. Обочина дороги являла собой печальнейший образ войны, бесконечный поток людей. Сотни, тысячи человек пешком шли нам навстречу, пытаясь унести все, что можно, спасаясь от смерти. В основном это были матери с малыми детьми и старики. Их мужчины воевали на той или другой стороне, навсегда разрушив свои семьи. Горожане бежали от непрерывных бомбардировок, которым в марте 1938 года подвергла Барселону итальянская авиация. Бомбы помогли фашистам добиться своего. Уставшие страдать люди были подавлены. Они шли в горы в надежде пересечь французскую границу. К несчастью, я уже знал, чем это может кончиться, и молился, чтобы они добрались до цели невредимыми. Быть может, судьба приведет кого-то из них к Хлое, а может, их поклажи в итоге окажется там, где умирает ветер, там, где я заново родился. У всех ехавших в нашем грузовике было нечто общее. Пусть глаза у каждого были своего цвета, пусть брови разной густоты, пусть у кого-то тонкие, а у кого-то грубые черты лица, всех нас роднил взгляд. Печальный, безжизненный, тусклый, отражающий одно единственное знание, почерпнутое из опыта. Ничто в будущем никогда не вернет нам того, что мы уже потеряли. Взгляд, который другие дети обращали на свои судьбы, а я на медальон у себя на шее. Это может показаться глупым, но всякий раз, глядя на медальон, я вспоминал Хлою и оживал от того, что был уверен, что бы ни случилось, в горах есть человек, который меня ждет. Больше двух недель прошло с тех пор, как мы расстались. В первые дни я преодолевал горные теснины, пересекал долины и реки, по возможности избегал деревень. Пригодились усвоенные приемы выживания. Я питался грибами, плодами и всякой отвратительной живностью. Я умел оборудовать себе ночлег и поставить селки на кроликов, хотя от них не было проку, поскольку ни времени, ни особенно терпения у меня не было. Я ни разу не вернулся, чтобы посмотреть, не попалась ли в ловушку, Какое-нибудь несчастное животное. Я шел только вперед и не желал ни медлить, ни тем более отступать. Я был тем же, что и прежде, пусть намного более умелым и ловким, однако таким же испуганным. В горах я ощущал себя всесильным, но чем дальше оставались перенеи, тем труднее было добывать пропитание. Припасы кончились, а голод никуда не делся пришлось заходить в деревни. Я боялся встреч с людьми. Не знаю почему, но я никому не доверял. Миновав несколько деревень, я понял, что люди и себе-то не могут помочь. Повсюду искали отдыха, еды и питья солдаты. Я стал блуждающим призраком, невидимым для окружающих. Почти во всех населенных пунктах стояла республиканская армия, но атмосфера была в целом спокойной. Здесь и там я слышал, что фашисты под предводительством некоего Франко наступают со всех сторон, и что Каталония, прежде всего Барселона, один из последних оплотов республики. Никто не знал, сколько это продлится, но многие говорили, что война скоро кончится. Я уже не раз это слышал. Вспоминались мамины шутки про сантехников, так что я не спешил ликовать». Если сначала бежали и скрывались солдаты Франка, то теперь форму срывали республиканцы, чтобы переодеться крестьянами и отправиться во Францию. Но чем ближе я оказывался к Барселоне, тем упорнее люди верили, что мятежников разобьют, и республика снова победит. Первая победа произошла на избирательных участках, а вторая произойдет на поле боя. Так они говорили. Каждый пребывал в своем пузыре, И Барселона не была исключением. Я выжил благодаря гитаре. В попадавшихся по дороге заведениях я зарабатывал себе еду и ночлег, развлекая посетителей. Я преодолел стыд, мешавший выступать на публике. Когда желудок сводит от голода, все прочая чепуха. Иногда я оставался лишь на ночь, а на утро собирал пожитки и продолжал путь, но иной раз задерживался дольше. Все зависело от условий и удобства, моей усталости и количества припасов. Путешествовать одному, рассчитывая лишь на собственные ноги в качестве средства передвижения, так себе удовольствие. Если я наблюдал на приятное место с доброжелательными людьми и хорошей компанией, покинуть его сразу было нелегко. Я старался накопить там сил, чтобы пережить неизбежное одиночество, ждавшее меня в дороге пути я познакомился с удивительными людьми, но мне не с кем было разделить свои тяготы, так как все шли в противоположном направлении. Никто не понимал, почему после пережитого я хочу вернуться в Барселону. Честно говоря, я и сам не всегда мог себе это объяснить, и не раз воодушевившись и расхрабрившись от выпитого вина, обещал случайным знакомым отказаться от своего намерения и уйти с ними — из-за этой проклятой страны. К несчастью, утреннее похмелье возвращало меня с небес на землю. Первый раз был самым тяжелым. Я даже не понимал, что со мной происходит. Единственным желанием было окунуть голову в ведро со льдом, если уж я не могу погрузиться в холодную горную речку. Меня будто проживали и выплюнули. Но утренние страдания меркли по сравнению с ночной эйфорией, И это было неоценимо. Кроме того, заваливаясь спать пьяным, я почти перестал видеть сны. По крайней мере, на утро я не помнил кошмаров, в которых мать умирает на снегу, а отец зовет меня в отчаянии. И Хлою я тоже не вспоминал. Чем дальше я уходил, тем заметнее менялся климат, и когда солнце поднималось высоко, жара становилась мучительной. По шоссе идти было иначе, чем по горным тропам. Ноги болели, половившийся асфальт рвал ботинки, а на горизонте видно было лишь бесконечно змеившуюся дорогу, терявшуюся там, где земля встречается с небом. Дни сделались бесконечными, ночи одинокими, а в желудке урчало все громче. Чем ближе я подходил к Барселоне, тем чаще встречались поселки-призраки, где навстречу не выбегали даже собаки. Я чувствовал себя словно Данте, спускающийся в ад. С той разницей, что Данте шел на поиски своей возлюбленной Беатричи, и с ним был поэт Вергилий. А я шел искать отца. И со мной была лишь моя измученная гитара. Спасение подоспело на четырех колесах. Я услышал мотор, тормозившего рядом грузовика. Водители его спутник на пассажирском сиденье окинули меня взглядом и подвергли быстрому и очевидно рутинному допросу. «Как тебя зовут?» «Гомер». «Сколько тебе лет?» «Пятнадцать». «Стойте!» — спохватился я вдруг. «Какое сегодня число?» «Восьмое июня». «Тогда... тогда шестнадцать». «Я впервые забыл про свой день рождения». Что я делал одиннадцатого мая? Кажется, это был один из последних дней, когда я видел людей. Получается, я отпраздновал в харчевне, в окружении пьянчуг, угощаясь прокисшим пивом, доставшимся мне в оплату за два с половиной часа музыки. С кем ты идешь? Со своей гитарой? Куда? В Барселону. И мы туда же. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Я уже несколько дней иду и... Конечно, залезай. Улыбнувшись во весь рот, я понял, до чего у меня пересохли губы от жары и жажды. Наконец-то немного сочувствия и дружелюбия. Я потянулся, чтобы открыть дверь кабины, но неприветливый тип, сидевший рядом с водителем, высунулся и грубо сказал «В кузов, приятель! Здесь места только для взрослых!» Его хриплый смех был таким же неприятным, как и голос. «Давай, пошевеливайся!» Я подбежал к кузову и, запрыгнув, обнаружил, что я не первый, кого они подобрали, а скорее последний. Грузовик подскочил на Рытвине и вывел меня из задумчивости. Я огляделся, но обстановка была все та же. По обочине дороги тянулись несчастные беженцы, в кузове ехали грустные дети. Я приподнял край брезента, и мне показалось, что вдали на фоне горизонта виден неповторимый силуэт горы Монсеррат. Значит, подъезжаем. Волнение овладело мной. Скоро буду дома. Какой-то малыш заплакал, и плач распространился вокруг, как вирус. Вскоре почти все дети рыдали. Их горе впивалось мне в душу чтобы не заразиться чужим примером, я взял гитару, наскоро настроил, спасибо кабацкому опыту, и сыграл самое веселое, что пришло мне в голову. Я так часто играл сам для себя, желая побороть одиночество, что понял, печаль — это болезнь, передающаяся с плачем, но музыка, наравне со смехом, лучшее лекарство от неё. Вскоре никто уже не плакал, Все, как завороженные, смотрели на мои пальцы, порхавшие по струнам от одной ноты к другой. Я спел дурацкую песенку, сочиненную в пещере во время бесконечных одиноких ночей. Когда не придумывались слова, я издавал пукающий звук. Эффект был мгновенным, все смеялись, забыв о том, что нас окружает. В конце концов, слушатели только и ждали, чтобы я замолчал, и можно было хором пукнуть, что вызывало новые взрывы хохота. Я надеялся, что наш невинный смех доносится до обочины и немного ободряет бредущих навстречу беженцев. Настала ночь. Гитара лежала рядом, дети спали, склонив головы друг к другу. Я достал из-под одежды медальон и стал рассматривать. Я вспоминал ее губы и горячую волну, пробежавшую по телу, когда я поцеловал ее. Дурак. Зачем я уехал? Парень моего возраста, или, может быть, чуть старше, не сводил с меня глаз. Он не был похож на остальных. Взгляд у него был не грустный, а, наоборот, живой и дерзкий. Жесткие черные волосы торчали во все стороны. Он был тощ, как бездомный пес. Тем не менее, когда я взглянул на него, он улыбнулся. Где-то в глубине у меня сохранились остатки воспитания, и я улыбнулся в ответ. Парень встал и пересел ко мне. Повадка у него была уверенная, будто он тот главный. Я спрятал медальон под рубаху. «Как дела, приятель?» «Я и Полита. Хотя все зовут меня Полита. А я Гомер». «Гомер? Что за имя?» Отец преподавал античную литературу. «А, здорово. И что с того?» «Да так ничего». Я снова стал смотреть на дорогу, давая понять, что разговор окончен. Но как бесконечен был поток беженцев, так и наш разговор был далек от завершения. «Ищешь родителей?» «Да», — удивился я. «Отца? А ты?» «Еще чего?» «Почему?» «Потому что я даже не знаю, кого искать». Он пожал плечами и хохотнул. «А твои где?» «Думаю, отец может быть в Барселоне, но не уверен. Когда приеду, примусь за поиски». «Когда приедешь?» Политер расхохотался, его смех действовал мне на нервы. «Чего смеешься?» «Ты ведь понятия не имеешь, куда нас везут, правда?» «В Барселону?» «Ну, разумеется, в Барселону!» «А куда именно?» «Теперь была моя очередь пожимать плечами. Пункт назначения наверняка мне не понравится». «Посмотри вокруг, умник!» «С гитарой ты здорово управляешься!» «А вот с этим...» Он постучал пальцем по лбу. «Не очень!» «А что я должен видеть?» «А что ты видишь?» «Детей». — А родителей? — Нет. — То есть эти дети, дети? Он сделал паузу, предоставляя мне закончить фразу. — Сироты? — Браво! И последний вопрос в нашей викторине. Куда обычно везут детей-сирот? На пляж вряд ли. Я уже догадался, каков ответ, а значит, понял, куда еду. — В приют. — Именно! И поверь мне! Оттуда не так просто выбраться. Я знаю, что говорю. Но мне нужно найти отца. Ну, удачи! Как я мог быть таким дураком, что эта мысль даже не пришла мне в голову? Я устал, был голоден, хотел пить. Но это не оправдание. Турак! Турак! Ты уже бывал в приютах? Естественно, я в них вырос. А как ты здесь оказался? Пару недель назад мне нужно было свалить из Барселоны, по личному делу. Ну а теперь пора назад, поэтому я сдался. «Довезут быстро и бесплатно», — он подмигнул. «Ты же попадешь в приют». «Да, но это не тюрьма». «Можно сбежать?» — спросил я с надеждой. «Сбежать можно откуда угодно, если уметь, конечно». «Ты мне поможешь?» «Разумеется». «Спасибо. Спасибо огромное, а то я...» «В обмен на... на медальон, который ты там прячешь», — быстро добавил он, тыча меня пальцем в грудь. «И один совет, если позволишь. На твоем месте я бы его не светил. Тебе чертовски повезло, что его еще не отобрали». Я стиснул медальон сквозь рубаху. «Нет, это не мой. Я обещал вернуть». «О, да». «Я так и знал, что краденый». «Он не краденный, оскорбился я. «Ну да, ну да». «Знаешь, опыт мне тут кое-что нашептывает. Я его обычно слушаюсь. Поверь, никто не отдаст такую вещь в надежде получить обратно. Может, тебе просто не хватает опыта?» «Как скажешь», — фыркнул он, отворачиваясь. «Значит, ты не поможешь мне?» Поля-то взглянул на меня с легким раздражением, но оно быстро улетучилось, и он снова улыбнулся. «Посмотрим», — ответил он, сворачиваясь калачиком, кладя руку под голову и закрывая глаза. Меня разбудил резкий звук клаксона. Было светло, ворота в решетке, окружавшей огромный дом, открывались, пропуская нас. «Очевидно, мы приехали» у подножия каменной лестницы, ведущей в холл, стояла группа монахинь с серьезными и недовольными лицами. Все указывало на то, что привезли нас не на праздник, и никто нам здесь не рад. Чуть поодаль стоял фотограф, его лицо было едва видно за камерой. Полито сидел рядом со мной. «Готов, гитарист!» «То есть ты все-таки поможешь мне?» «Делай, что говорю. Зачем здесь фотограф?» Республиканская пропаганда, ответил он с презрением. Пропаганда? Полита очертил в воздухе прямоугольник газетного заголовка и дикторским тоном произнес: Республиканская армия заботится о сиротах. Да здравствует республика! Долой фашизм! Дети попарно стали вылезать из грузовика. Монахиня вручала каждому ломоть хлеба и крохотный квадратик шоколада, а фотограф увековечивал эти моменты. Мы с полета были последними. Запомни, если войдешь, то уже не выйдешь. Что мне делать? Держи гитару крепче и жди моего сигнала. А если меня схватят? Да ты их видел, это шманашки приятель. Если тебя поймают, ты сам заслужил провести здесь всю оставшуюся жизнь. Не самое ободряющее заявление, но с учетом того, что оно исходило от полета и не самое страшное. Настала наша очередь. У меня коленки дрожали, но Полита был спокоен, как вода в бассейне. Если не получится, я потеряю отца и Хлою. Как я оказался на этом перекрестии? Мы вылезли из грузовика. Нам дали хлеб и шоколад. Шоколад Полита немедленно сунул в рот. Через пару метров, когда мы почти поравнялись с фотографом, Полита крикнул «Давай!» Я подпрыгнул, как лошадь, которую хорошенько хлестнули по крупу. Полит оттолкнул фотографа, сбив с ног, с восхитительной ловкостью подхватил камеру и бросился бежать. Я кинулся следом. Но тут фотограф, не успев еще встать, схватил меня за штанину. «Держи, вора!» не бросились ко мне. Водитель грузовика и его спутник выпрыгнули из кабины. Вид у них был грозный. Я инстинктивно схватил гитару из силы и ударил фотографа по лицу. Тот закричал от боли, а я оторопел и не сразу сообразил, что он отпустил меня, и я снова свободен. Полета был уже у ворот и кричал, не понимая, какого черта я медлю. Наконец я среагировал, прежде чем кто-либо успел в меня вцепиться. Пока монахиня и водитель хлопотали вокруг фотографа, мы с Полета были уже за забором в лесу, отделявшем приют от города. Мы со всех ног мчались вниз по склону, перед нами расстилалась Барселона. Судя по открывшемуся виду, я готов был поспорить, что мы находимся у подножия горы Тибидабо, а шоссе, которое мы пересекли несколько раз, было одним и тем же, так называемая Аррабасада, дорога, соединяющая Барселону и Сант-Кугат. Мы так быстро неслись, что минут через сорок уже ступили на асфальт, в верхней части города. Очень странное было чувство, будто я много лет провел на чужбине и теперь возвращался совершенно другим человеком, понимая, что тот робкий и молчаливый мальчишка с мечом, каким я был раньше, умер в горах. Свернув в какой-то переулок, мы остановились, потные и уставшие. Я прислонился к стене дома, чтобы отдышаться, Аполлито сполз по стене и сел на землю. а выдохнул он удовлетворенно. «Ничего так пробежались, а?» «С камерой это ты зря. Зря. Ты с ума сошел. Старик Эмид за нее хорошо заплатит». Он с гордостью посмотрел на фотокамеру и протер ее рукавом. «Она не твоя», — ответил я со всей невинностью человека, — которому не приходилось выживать на улице. «В этом ты совершенно прав. Она принадлежит...» Он, прищурившись, посмотрел на корпус, на котором ножом была нацарапана надпись. «К какому-то Эр Капе». Но я не думаю, что господин Капа очень расстроился. Его насмешливое лицо внушало мне беспокойство. «Как можно быть таким безмятежным?» Во мне еще бурлил адреналин выделяясь из каждой поры». «Ладно, пойдем». Поля одним прыжком вскочил на ноги и зашагал было дальше, но тут же увидел, что я не готов продолжать путь. Он вернулся в раздражении. «Ты что, надо пошевеливаться?» «Прости». «Но с этой минуты у меня своя дорога». «Что? Это твоя благодарность?» «Я уже сказал. Мне нечем тебе заплатить. И потом...» «У меня есть дела». «Я тебе помог? Теперь ты должен помочь мне!» Его вот тон не допускал возражений. Он выглядел задетым и больше не улыбался. Мне не терпелось вернуться домой, но если бы не Полито, я был бы сейчас заперт в приюте. «Что тебе нужно?» Проклятая верность. «Так-то лучше!» «Я еще не согласился!» просто помоги мне продать камеру эмиту кто такой эммет один старик ростовщик заодно скупает и перепродает все на свете его лавка тут недалеко для этого я тебе не нужен ты один можешь продать камеру конечно могу но если я скажу что она краденая он за нее почти ничего не даст она и есть краденая нет если ты выдашь себя за р капу я А почему я? Потому что старик тебя не знает, понимаешь. Можешь сказать, что тебя зовут Рикардо, Капа, или Рауль, Рамира, Рухенсио. Рухенсио? Что это за имя? А тебе не плевать, Гомер? Мое имя он произнес с нажимом. Главное, чтобы звучало правдоподобно. Это твоя камера, и ты хочешь ее продать. Переулок был темный. Вечерело. Мой дом был недалеко. «Прости, не могу помочь. Спасибо тебе за все». «А тебе?» «За ничего», — ответил он раздосадованно, но я уже шел своей дорогой. «Подожди, подожди. Давай поделим выручку». «Мне не нужны деньги». Я даже не обернулся. «Не нужны? Ты что, еще не понял, где находишься?» Я остановился и взглянул на него скорее устало, чем заинтересовано. Между нами было метров десять. «Насколько мне известно, я в Барселоне». Полито снова театрально расхохотался. От смеха он даже согнулся пополам, будто не мог совладать с собой. Но уже через миг резко распрямился и серьезно посмотрел на меня. Вывод? Он ненормальный. «Ладно». Я попробую помочь тебе еще раз. Для начала напомню, где ты находишься, гитарист. «В Барселоне», — высокомерно сказал я. «Да, в Барселоне, черт возьми, но я не об этом. Мне кажется, ты кое-что забыл. Ты — сирота. И вокруг война. Поверь мне, приятель, тебе нужны деньги. Тебе и с деньгами-то придется хреново. Я не сирота». «Как скажешь!» «Ладно, гитарист, удачи!» Теперь Полита повернулся спиной и пошел прочь по другой стороне переулка. Я прекрасно понимал, что это уловки, чтобы заманить меня в сети, но они не отменяли того, что сказанное было правдой. Мне нужны были деньги. «Ладно!» — крикнул я ему как можно спокойнее. «Я помогу тебе с камерой!» и возьму свою долю. Но после этого знать ничего не хочу ни о тебе, ни о твоем ростовщике. Разумно, — повернулся он с улыбкой. Мне восемьдесят, тебе двадцать. Я подошел к этому мошеннику вплотную. 50 и пятьдесят. Может, я не вырос на улице, но я не дурак. 70-30. Может, ты и не дурак, но большого ума пока не видно. И потом. И я делаю всю работу. Меньше мне уже не выгодно. Несколько секунд мы молча мерили друг друга взглядами. Я знал, что попался. Полита плюнул себе на ладонь и протянул ее мне. Лады? Я пожал ему руку, довольный, что сумел выторговать хоть что-то. Лады. Отлично. «Тогда идем! Сюда!» Казалось, то торопится, и я поспешил за ним, желая покончить с этим делом. Он повел меня темными и грязными переулками, затерянные за дворки ветхих зданий царства тощих ободранных котов. «Можно я скажу, что меня зовут Роберт? Говори, что хочешь, лишь бы начиналось на «Р». Ты пойдешь со мной?» «Нет, я буду ждать снаружи». «Слушай, а вдруг старик знает фотографа?» «С какого перепугу ему знать какого-то фотографа?» «Не знаю. Это точно здесь?» «Мне было неспокойно». «Да, почти пришли». «В чем дело?» «Не знаю. Что-то мне не нравится». «Что именно?» «Не знаю. Интуиция». Мы дошли до стены тупика, и Полето взглянул на меня с удовлетворением. «Ну, поздравляю». «С чем?» «Хорошая интуиция! Я бы на твоем месте ее слушался!» «Ты о чем? Где мы?» «Тебе не говорили, что ты задаешь слишком много вопросов?» Взгляд его изменился. Теперь невозможно было узнать мальчишку, что просил помочь продать камеру. «Куда ты меня привел? Здесь ничего нет!» «К несчастью, кое-что все же есть!» полета дважды постучал по железному мусорному баку справа от себя. «Что ты делаешь?» Прежде чем он успел ответить, я услышал за спиной смех и обернулся, не понимая, что происходит. Трое парней, старше, выше и гораздо крепче нас, приближались, похлопывая дубинками по ладоням. Я взглянул на Полита, надеясь, что для него это тоже неожиданность и он сумеет вытащить нас из этой передряги. Но в его глазах я прочел другое. В них не было ни веселости, ни насмешки и ничего, что могло бы разъярить меня. Осмелюсь сказать, что в его темных глазах читалось нечто противоположное торжеству. Ему было стыдно? «Прости, гитарист!» «Ну, Поле!» Кого ты нам привел? сказал самый высокий и страшный из парней. Денег у него нет. Гитара дешевка, но есть золотой медальон на шее. Золотой? усомнился тот. Проверим. Я пошел. А это что? Фотоаппарат. Отнесу Эмиту. Отлично. Мы сами отнесем верзила осклабившись протянул руку на секунду мне показалось что полета взбунтуется но он нехотя подчинился и отдал камеру очевидно он как то от них зависел теперь все уточнил пота верзила кивнул впрочем не слишком уверенно не хочешь посмотреть как вы втроем отлупите этого бедолагу нет спасибо «У меня дела». «Ну, как хочешь», — ответил тот, стискивая зубы и направляясь ко мне. поля поспешно ушел. Он знал, что будет дальше, и не хотел присутствовать. Я тоже знал, что будет дальше. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Мне предстояла первая в жизни драка. И они и я были настроены решительно. Они были готовы на все, чтобы забрать у меня медальон, а я, чтобы не расставаться с ним. В романах жюли Верна есть надежда на невозможное, и это их лучшая черта. Главные действующие лица — настоящие герои, а герои всегда побеждают, потому что они хорошие, ведь добро всегда побеждает зло. Это очень романтично, прекрасный взгляд на мир, но у реальности своя логика и свои представления о справедливости. Реальность не принимает в расчет художественный вымысел, мечты и надежды. Она гораздо ближе к естественным наукам и к математике. Реальность учит тебя, что если их трое, разых детин с дубинками, а ты, хилый парнишка с гитарой, ни разу в жизни не дравшийся, то дела твои плохи. Никто и не говорил, что этот мир справедлив — А если говорил, то ошибался. В них не было ни терпения, ни милосердия. Они набросились на меня, как звери, и первыми же ударами в лицо и живот свалили на землю, как тряпичную куклу. Я свернулся клубком по примеру насекомых и ждал, пока они перестанут. Но так легко я не отделался. Они били меня, пока я не перестал защищаться, кричать и шевелиться. Что случилось довольно скоро, кажется, я разочаровал их. Тогда они несколько раз ударили меня по спине гитарой, разбив инструмент в дребезги, так же, как мою душу и мою гордость. Пока они хохотали, один нагнулся и рывком сорвал у меня с шеи медальон. и остался лежать в темноте грязного переулка в окружении котов, избитый и окровавленный. Теряющий сознание, лишившийся гитары, медальона, всего. Жизнь преподнесла мне еще один важный урок. Все тело вопило от боли. Увы, я становился экспертом по этой части. Но сейчас хотя бы не шел снег, и я был не в горах. Однако в остальном все было очень схоже. Мне предстояло воскреснуть. Я ощупал грудь в поисках медальона и убедился, что его нет. Я встал, дрожа от бешенства. Голова трещала. Я коснулся затылка, на руке осталась кровь. Гитара превратилась в кучу щепок. Из двух рукавов остался один. Лохмоть и разодранный поперек рубахи свисали до земли. Ночь была теплая, и я на удачу побрел по улицам. Вокруг раздавались крики и бормотания пьяных, и визгливый на грани истерики смех их подруг проституток. По асфальту катались пустые бутылки, из темных закоулков доносились ругани и вопли. До меня никому не было дела. Как и мне не было дела ни до кого. Я шел по городу, брошенному на произвол судьбы, где оставались лишь никому ненужные отбросы. Как я скучал по звукам леса и гор, по стрекотанию сверчков и шепоту ночного ветра в кронах деревьев. Я вспомнил Хлою и порадовался, что она меня не видит. Я оказался настолько не героем, что сам себя ненавидел. Я даже ни разу не ударил ни одного из нападавших. В качестве хранителя медальона я оказался полным ничтожеством. Конечно, силы были неравны, но я попал в переделку по собственной глупости. Этот мерзавец Полита провел меня как младенца, и что хуже всего, он был прав. Я должен был послушаться внутреннего голоса. К несчастью, я понял это только когда снова все потерял. На улицах было темно. Похоже, Барселона погрузилась во мрак еще несколько месяцев назад, как в прямом, так и в переносном смысле, а ночью время чудовищ и хищников. Но мне было все равно. С меня уже нечего было взять. Очередной раз, свернув за угол, Я очутился на знакомой улице, на своей улице. Сколько раз я гонял мяч по этим тротуарам, прятался от дождя в этих подъездах. Я с трудом поднял голову и убедился в очевидном — я пришел. Не слишком ли многого я прошу, мечтая, чтобы отец был дома, в кресле, и стиснул меня в объятиях, едва я переступлю порог. Мне будет хотя бы с кем выплакаться. Бомбардировки несколько месяцев назад сильно разрушили город. Какой-то снаряд разорвался рядом с моим домом, часть фасада обрушилась на тротуар. На груди обломков валялись пропагандистские листовки. Очевидно, франкисты заручились поддержкой фашистских Италии и Германии. Как могли наши соотечественники позволить иностранцам бомбить наши города? Налеты итальянской авиации были ужасны. Барселону использовали как испытательный полигон. Среди мусора я узнал фрагмент лампы, стоявшей у нас в гостиной. Мама ее любила. Я собрал обломки и захромал вверх по лестнице. Чтобы войти в квартиру, я Просто шагнул через порог. Двери не было. Неужели война шла прямо у нас в гостиной? Не верилось, что раньше кто-то жил в этих четырех стенах. Точнее, трех с половиной. Обеденный стол чудом уцелел. Я нашел взглядом место, где в последний раз обнял отца. Но прежде чем окончательно сломаться и погрузиться в печальные мысли о своей судьбе, Я заглянул на кухню в поисках еды. Естественно, ничего не было. Даже жалкой баночки сардин. Все выгребли подчистую. В моей комнате оставались только голая кровать, матрац украли, и шкаф. Я открыл дверцу, шкаф был пуст, разумеется, и потянулся к тайнику, где прятал свои сокровища. Достаточно было приподнять самую нижнюю полку, Я нащупал жестяную коробку. Новое разочарование. Внутри лежала одинокая, полурастаявшая шоколадка. Вид у нее был так себе, но я голодал настолько, что сунул ее в рот. Через несколько мгновений от вкуса шоколада меня замутило, и я не успел даже встать, как меня вывернуло. Адски заныли ребра. Как будто без моей блевотины в доме было мало свинства и грязи. Еще не разогнувшись, я заметил что-то под кроватью. И тут же вспомнил, что это. Я улыбнулся. Жизнь не только забирает, но иногда и дает. Потянувшись, я достал свою старую гитару. Как она бесила меня в прошлом. А теперь вернулась, чтобы ободрить меня и напомнить, что если выжила гитара, если выжил я, то почему было не выжить отцу?» Я приволок гитару в гостиную и прислонил к зеленому бархатному дивану, от прикосновения к которому все так же сводило челюсти, как отскрежет вилки по тарелке или от скрипа ногтей нашей учительницы сеньорита Асунсьон по доске, когда она писала мелом. Я заметил, что комод в прихожей стоит нетронутый. Я стал выдвигать ящики, не надеясь хоть что-то найти, и действительно ничего не нашел. Обессиленный я рухнул в кресло, но тут же с подскочил, как ужаленный. Вот дерьмо! Я даже не мог откинуться в кресле, так изранена была спина. Я потащился в родительскую спальню. Матраца не было и там. Ящики комода выдвинуты, из нижнего торчали старые одеяла, которые мать зачем-то хранила. Я сгреб их в охапку, они оказались тяжелее, чем я думал, и отнес в гостиную, чтобы обустроить постель. Если я не могу лечь на кровати, то буду спать на полу. Какая разница? Что я, никогда не спал на земле? В одеялах я нащупал что-то твердое. Покопавшись, обнаружил тонкую голубую папку, которую никогда раньше не видел. Лежа она в другом месте, я не обратил бы на нее внимания, но раз ее так прятали, наверняка в нее стоило заглянуть. На первом листке были какие-то записи, сделанные от руки. Почерк был без сомнения отцовский. «Приор Ц. А-19, Барселона, Уругвай, М-2, П-4, К-14. Я просмотрел остальные записи, но все было какое-то бессмысленное. Цифры и бессвязные предложения. Единственная более-менее понятная вещь — план, похожий на архитектурный чертеж и наброски огромного корабля. Неужели отец сел на корабль и уплыл в Уругвай? Голова раскалывалась, хотелось лечь и закрыть глаза. Я поглубже зарылся в одеяло, так что только несколько вихров торчали наружу. Одеяла были пыльные, но их запах тут же перенес меня в прежнюю жизнь, когда все было легко, а мать с любовью развешивала выстиранную одежду у меня за окном. Казалось, целая жизнь прошла с тех пор, как я расстался с Хлоей, и две жизни с тех пор, как мы с матерью бежали из дома. Бедная мама! Сколько бы жизни ни прошло, я не мог забыть, как она лежит на снегу. Я все бы отдал, лишь бы она была рядом. Я рошила мне волосы и напевала что-нибудь своим ласковым голосом. Но ее не было. Единственное утешение я находил в том, что никто больше не причинит ей вреда. И она не страдает, глядя на меня сейчас. Теперь страдал только я. Но это было неважно. Уже нет. Наконец я был дома. Вернулся туда, где начало всего. Всего этого дерьма, случившегося позже. Я закрыл глаза и впервые за долгое время уснул в облаке воспоминаний.